Ника Йорш. Драконьи правила для начинающих. Глава первая. Непогода. Я осознательно решила не брать в поездку ничего лишнего. Но чем дольше собиралась, тем сложнее становилось застегнуть огромный чемодан. «Миранда!» — возмущенно вскрикнула мама, сделав шаг в царство хаоса мою спальню. «Здесь прошел смерч?» Я лишь прибавила усилий, налегая на крышку розового чемодана, Издувая сдувая с светлую прядь волос. Родительница страдальчески застонала и вышла. «Ну что?» — послышался голос старшего брата. «Кажется, она едет не на неделю, а навсегда», — ответила мама. Грег засмеялся, заглянул ко мне в комнату и присвистнул. Поймал мой сердитый взгляд, подмигнул и исчез из виду. Победив, наконец, чемодан, я устала осмотрелась. Вещи были всюду — на кровати, на диване, на кресле и частично на письменном столе. Всего пару часов назад я надеялась обойтись небольшой спортивной сумкой, но, увы, от предвкушения энергия хлестала через край. Как в такой атмосфере придерживаться ограничений и полумер? Да и к чему скромность, если меня ждали в столице драконьей империи, загадочном голд Терри? Туда всю нашу группу с боевого факультета пригласил Элиан Тривс из рода хрустальных драконов. Мы вместе учились. Еще лет десять назад такое невозможно было представить ведь драконы и люди активно избегали общения. Но мир менялся, и отношения наших раз тоже. Ходили слухи, будто этому сильно способствовали события пятилетней давности. Тогда три наши выпускницы вышли замуж за представителей очень влиятельных семей драконов. Бытует несколько мнений о том, как же подобное произошло. В романтичной версии говорится о гадании в святке, благодаря которому девушки перенеслись в чешуйчатые объятия истинной любви — В эзотерической винят положение звезд на небе и замысел богов. А моя бабуля, обожающая обсудить всевозможные политические заговоры, была уверена, эти браки подстроили представители внешней разведки. «Мира, скоро прибудет экипаж», — раздался голос мамы. «Осталось захватить подарки подругам», — ответила я и шутливо добавила. «А потом мир». Натянув заранее приготовленное платье свитер, ринулась к открытому шкафу. Там, на нижней полке, притаились сюрпризы для Фредерики с Камелией, моих любимых одногруппниц и по совместительству соседок по комнате в общежитии. Уже несколько лет подряд мы поздравляли друг друга с Новым годом и преподносили символические сюрпризы, обязательно с подвохом. Иначе какой интерес? Этот год был выпускным, и я постаралась выбрать кое-что особенное. Представляя, как вытянутся лица Фредерики и Камили от моих подношений, я подлинко рассмеялась. Экипаж на месте, постановил папа. Сейчас или никогда, сейчас! Откликнулась я, запихнув подарки в большую дорожную сумку и ринувшись к зеркалу. Скорее выноси багаж, мне нужна еще одна минутка. Быстро сняв заколки, удерживающие короткие кудрявые волосы, я чуть их взбила для объема. Подкрасила розовым блеском пухлые губы, подмахнула тушью ресницы, брызнула в воздух любимой туалетной водой и, войдя в ароматное облако, слегка покрутилась. «Мира», — брат постучал в дверной косяк, — «ждут только тебя». «Или решила остаться. Первый Новый год вдали от родни — это всегда стресс». «Может, ты сознательно тянешь время?» «Не надейся», — бросила я. Отступила на шаг, я ослепительно улыбнулась своему отражению. Поправила воротник светло-голубого кашемирового платья-свитера выгодно подчеркивающего синий цвет глаз и чудесную фигуру, над которой приходилось много работать, снова покрутилась, придирчиво себя рассматривая со всех сторон. Грег больше не торопил. Знал, это бесполезно. Я должна была выглядеть идеально. Не каждый день представлялся случай провести предновогоднюю неделю в золотой столице драконов. Чужая империя манила загадками, легендами и потрясающими передовыми разработками во всех направлениях. Уже сегодня там должна была собраться вся наша группа. Откладывать дорогу категорически запрещалось, ведь в предновогодние дни в голд начинались жуткие вьюги, из-за чего прекращали работать с телепортационной станции. Впрочем, наша погода тоже не спешила радовать. «На улице что-то нехорошее», — услышала маму, покидая спальню. «Как мира поедет в такую метель?» «Она же не пешком пойдет», — усмехнулся папа. «Все будет хорошо». Я обняла их обоих со спины и уточнила. «Что вам привезти из Империи драконов?» «Просто береги себя», — ответил папа. «Привези мне драконью чешую», — вклинился Грег. «Говорят, если она подарена от души, то становится отличным оберегом». «Не слушай этого балбеса», — покачал головой папа. «Держись от прохиндейцев драконов на расстоянии, а то попросишь чешуйку, и ее хозяин весь к нам приедет. Как твой оберег». «Так точно, майор Хансон», — рассмеялась я. Буду держаться на расстоянии от прохиндейцев, обещаю. А вам, уважаемая Стала Хансен, что-нибудь нужно? Вот список трав. Мама, копии которой я уродилась, обаятельно улыбнулась и протянула свернутую в несколько раз бумажку: Там еще пара эликсиров. Если получится добраться до лавки Драмира и Мерек, то есть отдельная просьба. Мне в руку перекочевал еще один скрученный лист. Первые десять пунктов обязательны, а остальные просто беги. Папа подтолкнул меня к выходу, подавая теплое пальто и шарф. Я задержу ее, сколько смогу. Как будто это нужно мне одной. Обиделась мама, а потом вкрадчиво добавила для меня: "Как ты знаешь, у Кенрика Миреков лучшая декоративная косметика из всех. От их ухода кожа нежная, как у младенцев. А какие там духи? Постараюсь купить все, что есть в списках мамуль." Кивнула я, целуя ее. Обувшись в черные замшевые сапожки. И, накинув новое красное пальто, я выскочила на улицу, где меня заждался экипаж. Вокруг началась настоящая метель. Холодный ветер моментально заставил пожалеть о выборе одежды и обуви. Пальто почти не грело, шапку я не носила принципиально, а очаровательнейшие сапожки на высоком каблуке должны были восхищать, а не применяться по назначению. Они же едва меня не угробили, неудачно прокатив по свежему льду у порожка. Благо, папа подстраховал. Замерзнешь, недовольно сказал он, проводив меня к экипажу. Или свернешь себе шею? Оденься нормально. У Ривзов в Голдтери огромный дом с парковой территорией, защищенный магическим куполом, ответила я, постукивая зубами. Нужно только добраться до места, там отогреюсь. Ты меня знаешь, не пропаду. Папа тихо выругался и отошел в сторону. Я села в экипаж, выглянула в окно и увидела брата. Грег произнес одними губами. «Чешуйка дракона». «Постараюсь», — отстучала зубами я, после чего экипаж тронулся, унося меня к телепортационному центру. Приключение началось. Раньше, когда драконы избегали людей и эльфов, лишь изредка приглашая к себе специалистов других раз для работы, попасть в Голд -Терри казалось чем-то почти нереальным. Но пять лет назад... В Межрасовый университет магического искусства официально поступили сразу три парня-дракона. Новость гремела повсюду, а на факультет боевиков, где и обосновались залетные красавчики, рейтинг поступления взлетел до небес. Всем хотелось учиться с драконами. Тогда я даже не думала, что тоже окажусь в их группе. Но из-за стремительно растущего дара огня на втором курсе меня добровольно-принудительно перевели из зельеваров в боевики. Тогда-то я и познакомилась с Фредерикой и Камелей. Отселившись к ним в комнату в общежитии. С тех пор прошло три с половиной года. Наша группа очень сдружилась, недавно Элиант Тривс каким-то чудом убедил родителей приютить всех на неделю в фамильном особняке. Невероятная щедрость со стороны хрустальных драконов. Приглашение привело меня в дикий восторг, который ничто не могло омрачить. Я так думала. Мой экипаж трясло и качало во все стороны около четверти часа, Так что к телепортационной станции я вышла, сожалея о съеденном заранее обеде. Вокруг царило погодное безумие, которого давно не видели в нашем городке. Снег падал уже сплошной стеной, решив, кажется, погрести под собой телепортационную станцию раньше, чем меня отправят в путь. Этого я позволить не могла. Наняв всплывшего словно из ниоткуда грузчика, я указала на свой багаж и ринулась к цели. Идти пришлось недолго, но замшевые сапожки ужасно промокли, а пальто некрасиво обвисло на теле, словно умоляя вернуть его в модный салон за красивую теплую витрину. Но мой боевой настрой был непобедим. В здании телепортационной станции было тепло и почти безлюдно. На магическом табло отправлений ярко светились полосы с отмененными отправлениями. В душе разлилась тревога. «Скорее!» — скомандовала я первой, бросившись к нужной стойке регистрации. Там сидела уставшая женщина в черной форме. Одарив меня недовольным взглядом, она проверила записи и успокоила. «Ваше направление пока открыто, но нужно поспешить». Она быстро оформила билет. Затем левитировала мой багаж на портальный круг и кратко зачитала стандартные правила, советуя задержать дыхание в момент перехода. Послушно встав к своим вещам, я кивнула, давая знак готовности. Настроение снова поднялось. «Успела». Мысленно я уже осматривалась в доме ривзов и красовалась в новеньком красном платье, когда женщина активировала портальный круг, давая последние инструкции. Переход дальний, погода сильно ухудшилась. Голова может слегка кружиться, но это нормально, старайтесь не двигаться. Внимание! Старт! Всё происходило быстро. Речь сотрудницы станции лилась уверенной песней, я ни о чем не волновалась, предвкушая скорые каникулы в столице Империи драконов. И лишь за пару секунд до телепортации сердце неприятно ёкнуло. Я заметила бегущего к нам служащего. Он что-то кричал и размахивал руками. Затем мир пошатнулся, подернулся белой дымкой и... Меня словно толкнули в спину. Не удержавшись, я вскрикнула, упав на колени, замерла, стараясь восстановить сбившееся дыхание и, глядя на серую, сильно потертую временем плитку. «Это что еще за тахонь?» — раздался скрипучий голос над головой. Ответить не смогла. Голова кружилась, горло сжало спазмом, а в животе крутило так, словно органы совершали переворот, меняясь местами. О таком на станции не предупреждали. «Эй, вы живы?» — ко мне протянулась сухощавая морщинистая ладонь. «Давайте вставать. Ну-ка, хватайтесь». Я с трудом подняла руку и приняла помощь. Вставала медленно, боясь упасть из-за постоянного покачивания. Казалось, меня перенесло на борт корабельного судна, плывущего в открытом океане. «Держитесь за меня! Помогу!» — приговаривал обладатель сухощавой ладони, одетый в черную форму работника телепортационной станции. «Не спешите, красавица!» Рассмотрев меня, старик от чего-то сбился, закашлялся. По качающемуся полу мы прошли к дивану. Я присела, стараясь больше не шевелиться. Мой провожатый стоял, размышляя вслух. «Повезло вам, моя хорошая, что я остался до конца смены. Совесть не позволила уйти домой. все таки платят не просто так, а за работу. Значит, надо выполнять, даже если аппарат сломан. На всякий случай. Вот такой, как ваш». «Как мой?» — повторила я хрипло. И, наконец, подняв голову, пытливо взглянула в лицо собеседника. Передо мной стоял сухопарый пожилой мужчина в форме. Седовласый, с узким лицом, глубоко посаженными карими глазами и длинным крючковатым носом. Старик хмурился, качал головой и комкал в руках черные кепи. Обстановка вокруг выглядела бедной. В маленьком круглом зале имелись диван, на котором я и сидела, небольшая стойка напротив, письменный стол, стеллаж, старинная доска с расписанием перемещений, единственный портальный круг. Потухший. Внутри него лежали мои чемодан и сумка. «Вот вам и столица империи, золотой город», Кругом обман. «Телепорт временно непригоден», — пояснил старик, как только я снова подняла на него взгляд. «Это чудо, что вам удалось переместиться. Всей, полностью». «Имейте в виду с багажом?» — устало уточнила я. «Пусть будет с багажом», — кивнул старик, виновато улыбнувшись. И тут же заучено протараторил. «Меня зовут Джимс. Поздравляю вас с успешным перемещением. Спасибо, что воспользовались услугами нашей телепортационной компании». «Обращайтесь еще. С нами безопасно и легко». Меня передернуло от нервной дрожи. Старик откашлялся и неловко развел руками. Головокружение почти прекратилось, но начинало стучать в висках. Промокшие ноги совсем окоченели, руки тоже плохо слушались. Очень хотелось побыстрее прекратить этот кошмар и оказаться в тепле с дружеским плечом рядом. Однако кое-что следовало уточнить. «Скажите, пожалуйста, господин Джимс, это Голдтери, центральная станция?» — спросила я, пытаясь нащупать карману пальто. В нем лежал талон на перемещение. «Не совсем», — задумчиво ответил Джимс. «Но мы рядом, близёхонько». «Замечательно», — улыбнулась я. «Несколько часов на драконьем экспрессе, и вы там», — кивнул Джимс. «Когда погода уляжется. Сейчас экипаж до вокзала никак не нанять. Буря началась». «Уже?» — нахмурилась я. «Вот почему меня не перенесло в нужное место». «Именно так», — кивнул старик. «Мне бы побыстрее добраться в столицу», — вздохнула я. «Ну...» — Жимс отвел взгляд, почесал седой висок и ошарашил. «Ехать можно будет дня через два-три, но тогда и портальный круг заработает. Сможете просто переместиться. Придётся подождать. Три дня?» Я покачала головой, протянула старику всё-таки найденный талон и уточнила. «А если идти до вокзала пешком, к этому экспрессу, далеко он отсюда?» «Примерно час, через лес, в темноте, сквозь страшную вьюгу. И много там диких зверей?» Продолжила я допрос, морально готовясь к новому забегу. «Час — это ерунда. Дойду. Переоденусь в теплое, создам купол для обогрева, магический фонарь и рвану наперекор стихии. На боевом факультете нас и не такому обучали». «Какие звери?» Тем временем озадачился Жимс. «Дураков нет, чтобы в эту пору морозиться. Это же верная смерть». Я бросила на старика снисходительный взгляд и пошла к двери. Хотела лично оценить погодные условия и понять, как стоит подготовиться для марш-броска. Внутри уже разгорался огонёк азарта, а в мыслях я рассказывала восхищенным одногруппникам, с каким боем проникала в золотую столицу. Дверь открыла рывком, встречая врага лицом к лицу. И мои представления о зимних метелях рухнули, а адреналин исчез, словно и не бывало, уступая место шоку. Потрясению психологической травме. Передо мной стояла ночь, окутанная в белый и непроглядный туман, из которого слышались страшные завывания. В лицо хлестнул жутчайший ледяной ветер, кажется, моментально оставивший ожог. Дверь захлопнулась сама. Я прижалась к ней спиной. Зубы снова начали отбивать неизвестный ритм, сердце вообще затихло от ужаса. Это что такое? – спросила пораженно. – Да, протянул старик Джимс, приближаясь. «Сразу видно, что вы не бывали в Северне. Это особый закоулок в северном лепестке драконьей империи. У нас в юге жутко злые, и время какое — поздний вечер. А ночью будет совсем не выйти, так что надо поспешить. Ничего, за несколько дней пообвыкнитесь». «Я не могу здесь остаться», — прошептала растерянно, посмотрев на старика. «А куда деваться?» — философски спросил он. «Гостиниц у нас нет, места здесь тихие». Молодежь почти вся уехала ближе к столице, но я живу совсем рядом, и у нас с женой есть гостевой дом. Вообще он принадлежит сыну, но Фави приезжает с семьей только летом. Супруга у него очень теплолюбивая. Местные морозы ввергают ее в угнетенное состояние, особенно теперь, когда она родила нам внучку. Старик тепло улыбнулся. Малышка еще совсем крохотная, ей нельзя на мороз. Так что зимой здесь или пусто, или гостят друзья Афавия. Вот и вас поселим. Переждете непогоду и поедете в столицу. Не понимаю, как это вышло, бормотала я, пока господин Джимс отправился за моим багажом. Почему порталы уже не работают, и никто не предупредил об этом? Предупредили, но связь барахлит, ответил старик. Видимо, доходит не сразу. Да вы не переживайте без крыши над головой не останетесь, а потом, глядишь, во вкус войдете. У нас здесь хорошо, спокойно, и очень красиво. Нужно только переждать бурю. Два дня. Кивнула я, припоминая прогнозы старика. А может, пять? Согласился он. Семь ⁇ это уже на крайний случай. В новогоднюю ночь точно утихнет. Пойдемте, у меня сильный артефакт с защитным куполом, как раз, чтобы дойти до дома. Отоспитесь, согрейтесь, и сразу станет легче. И соседство у вас будет отменное. Может, это вообще судьба? А то чего мается одиночеством? Я скептически смотрела в спину старика. Это он свое соседство назвал отменным. Прелестно. «Ну какая судьба! Мне предстояло провести новогодние каникулы в затерянном домике чужого королевства в компании незнакомой пожилой пары. Вот вам и первое приключение».